Глава 28. Некрополь. «Да где же он?» — с нетерпением проворчала сиро-лунный страж, кружившая близ алтаря, обращенного к храму Некрополя. Ярость ее полыхала тем же жарким алым огнем, что и кровавая луна, лишь недавно начавшая меркнуть в первых лучах рассвета. «Почему же он не появляется?» Натанос, державшийся куда хладнокровнее, пригляделся к резким камням и барабанам на алтаре. Возможно, они что-либо упустили. Святилище вон Самди осквернены все до единого. Безусловно, это должно разгневать луа-могил и пробудить в нем жажду мщения. Однако в Некрополе царила зловещая тишина, нарушаемая лишь издевательским шепотом ветра кружившего над головой вопреки всем законам природы. Казалось, рядом, держась за пределами зрения, прячутся, ждут своего часа духи мертвых. Но нет, победы, триумфа во славу короля Банши у него не отнимут, тем более, когда победа столь дразняще близка. Не забывай, Бвон Самди — Плут и обманщик известный. К обоим, едва волоча раненую ногу, подошла о паре. Ручной клещ на плече хозяйки раздулся, будто огромный гнойник. Откинув за плечо сальную светлую косу, она указала на углубление по ту сторону алтаря, очень похожий на амфитеатр или закрытый с трех сторон двор, и, словно бы сулившее, нечто очень недоброе. Вблизи от нее даже Натанас установилось не по себе. «Где он, ведьма?» — охваченная нетерпением прорычала Сира. «Я чту нашу дружбу», — с улыбкой заверила ее паре «Я чту уговор». «Ха! Мы с тобой не друзья! Не трать время зря на пустопорожнюю лезть! Нам нужен только этот Лоа!» «Как заставить его появиться?» Придвинувшись к ведьме, Сира угрожающе нависла над ней. Глаза ее под причудливым рогатым шлемом сверкнули багровым огнем. А парень не дрогнула, не подалась назад, однако ее телохранительница та ее оскалила зубы, сточенные до устрашающей остроты. Вот так. Натанас полагал, что Апария отправила своих бунтовщиков в храм только ради разграбления сокровищ до да подношений. Однако теперь они возвращались, таща за собой связанных, отчаянно сопротивлявшихся пленников. Молепствующие, пробормотал Натанас. Да, это просто великолепно. Все это верные прихожане Бвонсамди, — самди пояснила Апария. Общим счетом в лапы фанатиков из укуса вдовы попались шесть троллей, пара старух, трое стариков и девчонка не старше девяти. Девчонка в последнюю очередь, и только если сам Самди вздумает заупрямиться. «В начале этого», — велел Натанос, указав на одного из стариков. Этот, с посидевшими до белизны волосами, с ушами, обвисшими под тяжестью прожитых лет и массивных костяных украшений, выглядел крепче других. Да, стар, но все зубы и оба глаза сохранил в целости, а вот прочие с виду уже одной ногой стояли в могиле. Двое мятежников в черно-белых одеждах укусов вдовы вытолкнули старого тролля вперед. Тот не сопротивлялся. «Доброго утра, почтенный!» «Тьма тебя забери!» С этими словами пленник плюнул Натаносу в лицо. Натанос, вздохнув, утер плевок с подбородка. «Понимаю. В таком случае я тоже обойдусь без любезностей. Пытать тебя и губить девочку совсем ни к чему. Ты твердо веруешь в Бвон Самди, так? Докажи же свою правоверность. Призови сюда Лоа могил». «И все вы останетесь живы!» Сира за плечом тролля презрительно усмехнулась. В ответ Натанос едва заметно качнул головой. «Не будь дурой. Разумеется, в живых мы их не оставим». «Как тебя зовут?» — спросил он вслух. Ведьма Апари, подойдя ближе, извлекла из поясной сумки со снадобьями мешочек. «Тези». «Прекрасно, Тези». «Давай будем благоразумны! Помоги нам увидеться с Бвон Самди, и вас всех пощадят!» Тези вздохнул, расправил плечи, взглянул на Танусу прямо в глаза. «Мы поклоняемся Лоа Могил, незнакомец! Приходим сюда что ни день! Тебе нас не запугать! Мы ничего не страшимся!» «Не уступай этим гадам, Тези! Бвон Самди нас в обиду не даст!» — крикнула девочка. Один из следопытов хлопнул ее по губам, заставив умолкнуть. Тут-то в разговор и вмешалась опари. «Принеси жертву, старик! Или это отправится девчонке в рот!» Покопавшись в мешочке, ведьма вынула из него щепоть черного порошка. Пленная девчонка сдавленно пискнула. «Рыгунец и корень речного гороха. Ее кишки вылезут наружу через глаза. Этого тебе хочется?» Тези в ужасе отшатнулся, а Натана с краем глаза заметил метнувшуюся к ведьме тень. «Она же всего лишь ребенок!» Руку опари, ту самую руку с мешочком, стальной хваткой стиснула рука та ее. Рывок... И ослабевшей, отравленной гнилью опари пришлось разжать пальцы. Отброшенный таю мешочек, описав дугу в воздухе, с плеском канул в болото. Опаре тут же хлестнула та по щеке. Сил у нее оставалось всего ничего, но получив пощечину, та остолбенела. Я на пороге смерти за гота но буду жить буду жить лишь за тем чтобы увидеть падение вон самди и Таланджи. меня не остановить никому ни этой девчонке ни тебе что означает загота натанос не знал однако с честь это слово чем то лесным в жизни бы не подумал та ее решительным шагом направилась прочь назад к руинам забала Темная следопытка Визрин двинулась было следом. «Пусть идет!» — буркнула Апари. «Вернется еще, ползком приползет, как всегда!» «Сейчас в ней нет надобности», — протянул Натанас. «Так о чем это мы?» «А, да, разумеется, Тези, мой новый друг. Ты нам поможешь или девчонке придется худо? Мы ведь и без ведьминых снадобий до да порошков прекрасно управимся». «Так давай! Чего ты ждешь?» Бесстрашно завопила девчонка. Едва ли не восхищенный стойкостью ее духа, Натанос вытащил из-за пояса кинжал. «Вот, скажем, укорочу-ка я ее дерзкий язычок. Я сделаю, о чем ты просишь», — проворчал Тези. «Только власти над Луа у меня не больше, чем у мыши над змеей». «Ну так бегом колтарю алтарю, мышь! Да пошевеливайся!» Ухватив тролля за костяной амулет на шее, Натанос грубо, бесцеремонно толкнул старика к барабанам и прочим реликвиям, разбросанным на возвышении у алтаря. Туман и духи внизу закружились смерчем и... Либо воображение шутит с ним шутки, либо эта серебристая гадость вправду сделалась гуще. Может, это знак гнева Бвонсамди? ведь скверного обращения с мышью наподобие Тези может не снести даже Лоа. Старый тролль, не устояв, рухнул на колени. Девчонка громко вскрикнула и опаре наотмашь тыльной стороной кисти хлестнула ее по щеке. Усмиренная малышка затихла, обливаясь слезами, а Тези, выбрав один из древних барабанов, застучал в него подушечками ладоней, затянул негромкий, Жутковатый напев. Скрипучий старческий голос поплыл вдаль, то утихая, то возвышаясь, перекрывая назойливое жужжание насекомых, клубившихся над трясиной. Так продолжалось довольно долго. Пел Тези, пока не охрип. Сира, расхаживавшая из стороны в сторону, ускорила шаг. Что ж, Натанос вполне разделял ее раздражение. «Мы знаем, вон Самди, ты видишь нас!» — крикнул он. Молчание. «Покажись, Лоа! Не то твои приверженцы живо отправятся к тебе в царство духов!» Вновь нет ответа. «Девчонка!» — хищно осклабившись, процедил Натанос. «Начните с пальцев, сдеритесь с них кожу и режьте, не торопясь, а после — уши». Прочие пленники пали на колени, подхватили, напев тези, но девочка лишь задрожала, отчаянно замотала головой и снова громко захныкала. Нет, Натанаса все это ничуть не радовало, просто без этого было не обойтись. Королева Банши желала покончить с Бвом Санди, а как с ним покончишь, если он будет прятаться вечно? Подожди-ка». Остановившись, Сира взглянула через край алтаря вниз, во двор. Густое месиво из тумана и духов закружилось быстрее, вихрем взмыло вверх и брызнуло во все стороны стремительной упругой волной. Колонны некрополя вздрогнули, Глубоко под землей задребезжали крышки незримых гробниц, покоившиеся там и сям скелеты распались на мелкие части. С каменных плит под ногами тучей поднялась пыль. Удар туманной волны был так силен, что отшвырнул Натаноса шага на три назад. В ушах зазвенело. — Старина, вон самди, здесь, друзья. Ну, чего разгалделись? Лоа могил парил высоко над двором, небрежно скрестив лодыжки и склонив на сторону голову. За спиной его легонько покачивались высокие костяные крошни, чеканные ребра, украшавшие грудь, сверкали звездами, из глазных прорезей костяной маски струился голубоватый дым. Пленные тролли, ахнув, пали на землю. «Темные следопытые, товсь!» Завопила Сира. «Ну, наконец-то!» Неторопливо приблизившись к алтарю, Натанос поднял взгляд на Бвон Самди. «Что говорить?» Выглядел Исполин Луа грозно. Однако он был взят в кольцо, а утрата святилищ несомненно серьезно подорвала его силы. В углублении двора вновь замерцал, заклубился белесый туман. Духи умерших троллей, покинув могилы, собирались вокруг повелителя. «У меня есть свое войско, неупокоенный», — хмыкнул Бвон Самди, — «а скоро сюда подойдет и моя королева. Не могу спорить, до сих пор хитрость вас выручала, но против армии королевы вам не устоять». Армии! прошептала Сира — бросив взгляд на Натанаса. «Он берет нас на испуг», — спокойно ответил Натанос. «К тому времени, как она подойдет, мы с ним покончим. Командуй, Сира!» «Бей! Укус вдовы, соратники, друзья! Довольно луа смерти править нами! Довольно ему осквернять нашу корону!» Слова о паре были поддержаны двумя дюжинами боевых кличей и свистом стрел, выпущенных по Бвон Самди темными следопытами, окружавшими двор. «Сейчас вы в моем мире, в моем доме!» Загремел Бвон Самди, высоко вскинув костлявые руки. Когти его дрогнули, образ замерцал, будто угасающие на ветру пламя свечи. Собравшиеся вокруг него духи с ужасающей скоростью ринулись в бой, хлынули от бвон самди лавиной, до краев запрудили собою узкую лестницу, ведущую из ямы наверх. Такого сопротивления Натанос не ожидал. Визрин и Лелиас у восточного края двора живо отпрянули назад, выпуская в скопище духа стрелу за стрелой. Мятежники из укусов вдовы тоже пустили в ход луки, пращи и духовые трубки. А Пари, из последних сил запрокинув голову, подняла к облакам дрожащие руки и, призванная ею молния, ударила в каменные плиты, отделявшие массу духов от следопытов. — Смерть ему! — заревел Натанос, выхватывая из-за спины собственный длинный лук. — За Сильвану! —